Девятое. Общий обзор. История Европы не знает другой революции, которая казалась бы столь бесплодной по своей развязке и по своим последствиям. В течение десяти лет эта революция расшатывала страну, заливала ее потоками крови и покрывала развалинами, но сама не внесла в народную жизнь ни одного нового начала, не указала нового пути ее будущему развитию. Она пронеслась разрушительным и бесплодным ураганом. Пройдя сквозь многие смены династий, политических и социальных порядков, Россия самодержавных царей путем этого длинного обхода вернулась к исходной точке – обострившись до открытых столкновений, которые, казалось, коснулись всех основ совместного существования, борьба классов не выдвинула ни одной победоносной программы, выражавшей хотя бы частные интересы. Высшая аристократия ради защиты своих привилегий умела находить одневременные уловки, порождать и принимать искателей престола, прибегать к к вмешательству иностранцев. Она выставляла Димитрия против Годуновых, шведов против поляков, продавалась всякому, кто больше сулил, и в конце концов погрузилась в бездну вполне заслуженной непопулярности. Для московских бояр XVII века смутное время имело те же последствия, что война алой и белой розы для английских баронов XV века. Но британская аристократия, действуя в интересах государства, вместе с ним восстала из общего бедствия. Себелюбивая политика московских олигархов довела их до непоправимой утраты не только привилегий, но и всякого общественного влияния. Соучастник их средний класс под конец восстановил свою честь выступив на защиту национальной независимости и порядка, но быстро, выдохнувшись в своем великодушном порыве, не сумел сохранить и крупицы власти, которой было завладел. Эта власть словно жгла ему руки. Так спешил он отделаться от нее отречением самым бескорыстным, но вместе с тем самым малодушным, обратившись к тому началу самодержавия, которая вернула его в его рабское состояние. Тотчас после борьбы, казалось, одни казаки, хотя и они, и не более других, отличались в ней, имели вид победителей. Из людей, вне закона, живших вне общества, которое когда-то извергло их из своей среды, они быстро перешли на ступень руководящего класса заявив на соборе 1613 года, что возвратили себе свои гражданские права. Но и они тоже скоро проявили неспособность создать идеал или хотя бы какое-нибудь подобие мысли о политической или социальной реформе. Они только восставали против всех форм порядка, чтобы впоследствии жалким образом обнаружив своё нравственное бессилие в звании смотрителей за каторжными сделаться покорным орудием общего порабощения. Итак, этот кризис, прервавший в начале XVII века естественное течение национальной истории, оказался как бы случайным погружением в пустоту, в небытие. Россия вышла из него тяжко изувеченной и истерзанной, с ослабленными границами и страшно израненным центром. Эти раны, требовавшие для своего излечения всего ее внимания, полного усилия, должны были надолго остановить ее внешнее расширение и развитие и надолго отвлечь ее внимание от многих умственных и нравственных забот». Испытание, несомненно, помогло ей осознать свое национальное единство и оценить те силы, которыми она располагала, чтобы защищать его. Но этот славный подъем мощной энергии имел последствием только несвоевременное возвращение к худшим преданиям прошлого, которое казалось уже упраздненным. В доме с запертыми дверями, с ревниво законопаченными окнами чада Святой Руси снова зажили в духоте и одиночестве до первых ударов топора Петра Великого, до внезапного стремительного наплыва поверхностного западничества, нахлынувшего словно лавина. Продолжительное тесное сближение с космополитическими шайками Рожинского, Жалкевского и Делогарди тоже не оставила заметного следа на нравах страны. Она показала себя неподатливой их влиянию. Если в попытках преобразования государственного строя угадывается польское влияние, мы видели, каким образом, как просто оно исключалось. С этой точки зрения смута имела иное следствие, более глубокое, более прочное, но, увы, крайне, злополучная. Как это заметил Костомаров, она сделалась практической школой измен, раздора, политических безумств, двуличности, легкомыслия, распущенности и личного эгоизма. Русский историк думает, что урок этот исходил от Польши и что она сама же к нему вернулась. Революционизируя Россию, Польские сторонники первого и II Дмитрия сами проникались роковым ядом и, возвращаясь домой, заражали им свою родину, не причиняя вреда родине Минина и Пожарского, способной быстро отвергнуть отраву, с отвращением выплюнуть ее. Это только патриотический парадокс. Поляки не имели никакой надобности проделывать над Московией опыты анархических привычек. Рокош Зебржедовский готовился в их стране ранее, чем появился первый Дмитрий. С другой стороны, вовсе еще не доказаны ни польское происхождение первого или второго претендента, ни польский источник революционного движения, которое разразилось с их появлением. Несомненно, оба народа были слишком близки друг к другу, особенно в эту пору своей истории, чтобы не возник между ними обмен умственными и нравственными началами, и польское влияние могло приобрести в некоторых отношениях решающее значение в общих заблуждениях. Я это признавал в начале изложения. У обеих сторон был яд в жилах, и они его сохранили. Верно одно. Испытывая одновременно такие кризисы различной напряженности и потом сталкиваясь в борьбе, которую они вызывали и в которой ставилась на карту судьба обеих стран, Польша и Московия проявили весьма различную силу сопротивления. Тлетворные зародыши, заразив их одновременно, не одинаково повредили им. Одной стороне они привили смертельную болезнь, а в более сильный организм другой внесли только некоторую порчу, причинили ей недомогание, наследственную печать которого он носит и поныне. Наконец, следует отметить, что вопреки видимости не все было безумием и преступным развратом в этой ужасной смуте. Зарождались в этой атмосфере Благородные инстинкты и выходили на свет законные стремления, хотя, утопая в разливе нездоровых страстей, они бывали осуждены на временное исчезновение в общей бездне. Свобода требует долговременной выучки. В России телосложение населения ведет к медлительности, и нравственный прогресс подчиняется тому же закону. Глубоко вспахав ее, революционная буря XVII века бросила в эту сухую почву семена, жизнеспособность которых нельзя уже теперь не признавать.